Глава двадцать Райф уже в шестой раз обошел валяющуюся на берегу шлюпку, но с пятого раза ничего чудесным образом не изменилось. Он уставился на полоску песка, усеянную колючими кустами с малиновыми ягодами, которые, несомненно, были в здешних краях ядовитыми и которые могла бы оценить разве что подземная богиня Нефина. Куда бы он ни посмотрел, повсюду эта полоска заканчивалась зелеными морскими волнами, окружающими их со всех сторон. «Зачем тебе понадобилось высаживать нас на остров?» — проворчал Райф, поворачиваясь обратно к шлюпке. — Мы здесь как в ловушке! Белокурая дочь пирата Глейс расхаживала по палубе, пробираясь сквозь лохмотья разорванного летучего пузыря. Его останки свисали с плота, как детородный орган какого-то изнуренного бурной ночью бога. Она сердито опустила взгляд на Райфа, и ее смуглая кожа еще больше потемнела от гнева. «Радуйся, что ты цел и невредим!» Хиско, механик пустельги, тоже сидел там на корточках, осматривая обломки. На влажной жаре тощий старик снял рубашку, обнажив все свои выступающие ребра. Ощупав пальцами рваную дыру в ткани пузыря, он отбросил оболочку в сторону. «Это уже никак не золотаешь!» «Неважно!» — отозвалась Глейс, сурово нахмурившись. «У нас все равно нечем его надуть!» и быстропламени для горелки — всего лишь жалкие остатки. Никуда мы отсюда не улетим. — Выходит, мы здесь застряли, — проворчал Райф, убирая со лба путные пряди рыжеватой челки. — А поскольку вокруг нет ничего, кроме соленой воды, скоро нам придется сосать лапу. Братья-близнецы, пираты Перда и Херль, уже вытаскивали из трюма последние припасы, складывая ящики и бочки на песке. Это не заняло много времени. В спешке, покидая пустильгу, они не успели запастись провизией. Пара тоже сняла свои грубые рубашки, обнажив широкие плечи и россыпь татуировок на спине, изображающие различные сцены резни и разврата, вероятно, с целью сохранить истории подобных подвигов для потомства. Лишь сюжеты этих наголок позволяли кое-как отличать братьев друг от друга, а еще кривой нос Херля, сломанный в какие-то незапамятные времена. Оба этих здоровенных, как гюны, детины, были родом, а вернее, сбежали из закрытой и отгороженной крепостными стенами гегемонии Харпа, что выдавали их свойственные харпийцам желтушного цвета лица и раскосые глаза. Хераль обратил внимание на жалобу Райфа. «Да, вор прав насчет сосания лапы. У нас всего один бочонок воды». Пердо пожал плечами. «Зато целых два бочонка Эля». «Что ж...» — Кому что важней, — признал Райф. — По крайней мере, можно будет хорошенько набраться, пока мы не употеем до смерти на этом проклятом богами острове. Он вгляделся в смутную дымку. С одной стороны острова, где вода кипела и плевалась, поднимая более густой пар, туман выглядел заметно плотней. Высоко над головой мир был накрыт ледяной крышей, нижней стороной могучего щита наверху. Поверхности его светились сквозь горячую дымку малиновыми, голубыми и изумрудными оттенками, которыми переливались на пластовании завесы, какой-то похожей на плесень растительности. Райф знал, откуда здесь исходит свет, лишь потому что в какой-то момент их шлюпка подошла слишком близко к этой зазубренной крыше. Спускаясь в массивный разлом в щите, Глейс едва увела их шлюпку подальше от ледяного утеса, возвышавшегося с противоположной стороны она боялась столкнуться с ним, особенно почти ослепленная туманом. Это уклонение и привело к тому, что их судёнышко скользнула, в зев огромной пещеры, скрытой под щитом. По-видимому, она образовалась за бесчисленные тысячелетия тайн, создав богатым минералами соленое море внизу. Они даже не осознавали, что оказались в этом похожем на огромную пещеру пространстве, пока один из ледяных колыков, свисающих с этой крыши, не разорвал их газовый пузырь, отправив корабль в дикое закручивающиеся по спирали снижения. Даже сейчас Райф не мог полностью отдышаться. Сердце у него продолжало бешено колотиться в груди, и все же, несмотря на его ворчание, Глэйс и вправду всех спасла. Сдерживала их падение достаточно долго, чтобы разглядеть море под ними, только вот оно бурлило, пузырилось и изрыгало пар. От жара они чуть не сварились заживо, как крабы в горшочке с кипятком. Глейс с трудом увела шлюпку подальше от опасности, заметила впереди пляж и направилась к нему, полагая, что это береговая линия. Они рухнули на него, проделав глубокую борозду в песке и камнях и заработав зияющую пробоину в днище. И только оказавшись там, осознали свою ошибку». Это оказалась не материковая береговая линия, а полоска песка, огибающая серповидный островок, протянувшийся на поллиги в длину и чуть больше в ширину. Если не считать чахлых кустиков, эта полоска суши казалась совершенно бесплодной. «И как мы отсюда выберемся?» – спросил Раев. Спрыгнув с палубы, Хиск предложил свой вариант, хотя, судя по кислому выражению лица механика, сам он был в своем плане не особо уверен. «У нас есть два тпора. Может, получится вырубить часть корпуса и соорудить плод, сделать из других досок весла и спокойно уплыть отсюда». Райф нахмурился, указывая на самый большой изъян в этом начинании. «Только вот, куда именно?» Глейс это тоже явно не убедила. «А вдруг эти кипящие воды окружают нас со всех сторон? Мы можем отчалить и погибнуть от жары или испарений». Райф снова вытер лоб. В воздухе пахло серой и еще какой-то едкой дренью, которая щипала глаза и обжигала ноздри. «Но что еще хуже?» — добавила Глейс, «У нас недостаточно веревок, чтобы соорудить достаточно прочный плод, особенно такой, который сможет всех нас вместить». Она посмотрела на того члена их группы, который весил столько же, сколько Херль и Перде вместе взятые. Райф тоже повернулся туда, где в излучине острова стояла шия. Бронзовая женщина смотрела на море. Шия, должно быть, услышала их разговор. «По-моему, я вижу вдалеке свет костров». Райф подошел к ней, увлекая за собой остальных. Даже Глейс ловко спрыгнула с палубы на песок. Вгляделся в густой туман, но не увидел ни проблеска пламени. «Где?» — спросил он. Шия указала куда-то в туман. Райф прищурился, но по-прежнему видел перед собой лишь всю ту же серую пелену. Он обвел взглядом остальных. «Не слишком ли старые мои глаза? Я ничего там не вижу!» Все пожали плечами, одинаково сбитые с толку. «Это там», — настаивала Шия, — «мерцающие огоньки! Много!» Райф доверял Шии. Ее стеклянные глаза были куда острее и смотрели на мир с проницательностью, недоступной любому из них. «Как далеко отсюда?» — спросила Глейс. Шия повернулась к ней. «Пока не могу как следует разобрать». — Может, это остальные пытаются подать нам сигнал? — предположил Райф, сразу представив себе и шлюпку, на котором находилась группа Никс, и пустельгу. Надежда так и захлестнула его. — Я не знаю, — призналась Шия, — но Глейс права насчет этих вод. Они опасны. Я слышу, как отдельные участки там кипят ключом. — Тогда что же нам делать? — спросил Хиск. Она повернулась к нему. — Я пойду туда пешком. Райф схватил ее за руку. «Шия!» — она обратила на него свои стеклянные голубые глаза. «Мне не нужен воздух. Мой вес удержит меня на морском дне, позволив туда переправиться. Хотя это может занять какое-то время. Я подозреваю, что некоторые из источников магмы способны навредить мне, поэтому мне придется держаться подальше от самых опасных из них». Рэйв взглотнул, пытаясь придумать, как отговорить ее, но знал, что Шия права. При такой жаре и зловонном воздухе не стоило оставаться на этом острове больше, чем на день или два. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы привести помощь, сказала бронзовая женщина. И уставилась на остальных, ожидая их согласия. Все обменялись встревоженными взглядами, но возражений не последовало. Райф сдавленно вздохнул. Просто будь осторожна. Глаза Ши мягко светились, глядя на него. Она дотронулась рукой до его щеки. Ее ладонь ощущалась, как теплая плоть любой женщины. Вьющиеся пряди ее волос темно-бронзового цвета мягко касались лба, кожа переливалась насыщенными медными оттенками от розоватого до темно-красного, особенно губы. Райф поднял руку и накрыл ее ладонь своей. Он вспомнил, как впервые повстречал ее в глубине меловых шахт. Увидевши уютно устроившуюся в своей стеклянной нише, вор принял ее за статую, ожившую благодаря какому-то божественному чуду. Но теперь уже нет. В обществе друг друга они провели на борту пустельги уже многие месяцы. Райф давно понял, что она представляет собой нечто гораздо большее, чем просто шедевр какого-то искусного мастера, сработанный в бронзе. Проведя с ней столько времени, он распознал ее уникальный разум, ее способность к истинному состраданию, даже ее юмор, вселенный в бронзовое тело. Хотя шея наверняка и не вышла из материнского чрева, она была такой же женщиной, как и любая другая, а может, даже еще и в большей степени. Райф натужно сглотнул. Ему было ненавистно видеть, как она уходит. Проведя вместе с ней столько времени, он уже не мог выбросить ее из сердца. Он привязался к ней, как привязался бы к любой женщине из плоти и крови, и даже желал ее. Шия была невыразимо прекрасна, воплощая в собой его самые сокровенные мечты. Увы, Райф знал, что она не способна ответить на его низменные желания, но это не уменьшало его нежности к ней. Шия признавала эту его привязанность и даже по-своему отвечала на нее. Она часто пела в его каюте, пробуждая в его собственной крови дар обуздывающего напева, унаследованный от матери. В такие моменты наедине это казалось таким же интимным, как объятие. Шия опустила руку. «Я вернусь», — пообещала она ему, легко прочитав его опасения. Райф отступил, позволяя ей уйти, попытался откашляться, а затем окликнул ее, прежде чем бронзовая фигура повернулась к воде. «На обратном пути захвати немного льда». Шия ухмыльнулась ему. «Конечно, я знаю, что ты терпеть не можешь, теплый Эль». Он улыбнулся в ответ. «Как хорошо же она меня понимает». Махнув всем рукой, Шия зашла в море. Райф смотрел, как ее бронзовая фигура медленно погружается в волны, а затем исчезает. Он сидел на песке, мечтая о долгой прохладной ванне, скинул сапоги и окунул ноги в шлепающие о берег волны. По крайней мере, море было немного прохладнее воздуха. Рядом с ним стояла одинокая жестяная кружка, воткнутая во влажный песок. Может, я все-таки смогу научиться ценить теплый эль? Мысленно Райф попытался прикинуть, сколько времени потребуется шии, чтобы добраться до какого-нибудь далекого берега. Ее уже довольно давно не было, однако он не имел ни малейшего представления о том, как далеко может находиться ее пункт назначения или даже какой темп она способна поддерживать, перемещаясь по морскому дну, особенно такому, которое представляло собой лабиринт из огненных жерел. При жаре Райф пытался вообразить, каково ей сейчас там, внизу, представил себе свою родину, Вырос он в окутанном дымом городе под названием Наковальня, в центре территории Гултгула, засушливого и негостеприимного края шахт и карьеров. Вдоль его северного побережья раскинулся кипящий залив, названный так по множеству вулканов, больших и малых, которые поднимали пар в этих водах. Райф представлял себе здешнее море примерно таким же, вдруг разлившимся в ширь кипящим заливом, затопившим множество вулканов. Однако он быстро отогнал эту мысль прочь, она лишь усиливала его тревогу, пусть даже шея и была отлита из бронзы, но в самых горячих печах способен расплавиться любой металл. Он потянулся за своей кружкой, полной решимости постигнуть вкус теплого эля. Когда его пальцы сомкнулись на ней, на поверхность воды вдруг всплыл камень размером с дыню, Райфу приходилось слышать, что поверхность кипящего залива усеивают огромные куски пемзы, извергаемые из жерл вулканов, иногда образуя огромные плавучие каменные острова. Заинтригованный он выпрямился, но тут этот камень вдруг открыл глаза. Райф ахнул, отползая на спине подальше от линии прибоя. Огромная башка поднялась из волн, вытягивая за собой длинную змеиную шею. Со свистящим шипением раскрылись мощные челюсти, обнажая несколько рядов зазубренных зубов. Но я и влип. Когда Райф бросился бежать, из воды появилось еще больше подобных тварей, образовав позади него колышущийся лес, поднимающийся из моря. Вслед за шеями из волн показались мускулистые тела, покрытые накладывающимися друг на друга гребнями жесткой чешуи. Звери быстро выползали на берег на мощных лапах, вонзая когти во влажный песок. Отвернувшись от них, Райф помчался вверх по склону песчаной дюны. Его басы и ноги заплетались и скользили, но он не замедлял бег, преследуемый этим шипящим хором. Взлетев на вершину дюны, наконец заметил впереди разбитую летучую шлюпку. Хераль и Перда сидели на ящиках, играя в кости. Глэйс неподалеку от них склонялась над картой, прихваченной спустильги. «Хиск!» — заорал Райф, бросаясь вниз по склону. К этому времени все остальные уже заметили его панику. Механик, который до этого безмятежно покуривал трубочку, сел прямее, а затем встал, прикрыв ладонью глаза. «Топоры!» — крикнул ему на бегу Райф, припомнив план Хиска построить плод. «А что топоры?» — спросил тот. Райф махнул себе за спину. «Нам понадобятся оба!» Он увидел, как на лицах остальных отразилось потрясение и понял, что изголодавшаяся стая уже преодолела подъем позади него. Хераль отбросил свои кости в сторону. Глейс нырнула в шлюпку, оставалось надеяться, что за оружием. Хиск последовал за ней. Райф оглянулся через плечо. Одна из тварей вырвалась вперед, покрупнее остальных, здоровенная как буйвол. Уже спускаясь по склону дюна, она опустила башку и высоко взмахнула хвостом, длинным отростком, заканчивающимся шипастым веером. С конца его в сторону Райфа слетела туча крупных острых шипов, дождем посыпавшихся на песок вокруг него. Ощутив острую кол в верхнюю часть бедра, он побежал лишь еще быстрее, не обращая внимания на боль. Появился Хиск, который бросил каждому из братьев-близнецов по топору. Те подхватили рукояти в воздухе и выбежали вперед. Позади них из трюма шлюпки с мечом в руке выскочила Глейз, почти сразу же обогнав обоих братьев. Размытое пятно черной кожи, которое, казалось, пролетело прямо над песком, не потревожив ни крупинки. «Ложись!» — приказала она Райфу на бегу. Тот не нуждался в дополнительном предупреждении. Глухого топота за спиной было более чем достаточно. Он бросился вниз головой, проскользив грудью по песку. Челюсти щелкнули там, где он только что был, и тут же перелетели через его распростертое тело. В считанных шагах от него Глейс уже упала на бегу на колени, проехавшись по песку. Остановилась, зажав голову Райфа между бедер, высоко взмахнула мечом и рассекла шею все еще налетающего на них чудовища. Огромная башка улетела вперед, преследуемая потоком крови. Ноги распростертого Райфа глубоко вдавила в песок. Кусок обрубленной шеи, все еще корчащийся в предсмертных судорогах, тяжело упал ему на спину. Горячая кровь залила его. Глейз быстро вскочила и рывком поставила его на ноги. «Марш в трюм!» В стороне Перда и Херали расправились с еще двумя тварями. Размахивая кровавленными топорами, бросились на оставшихся. Устроившийся на палубе шлюпки Хиск вскинул арбалет на плечо и выпустил короткую стрелу, угодив одному из зверей прямо в глаз. Судорожно выгнув шею, тот помотал головой из стороны в сторону, а затем рухнул на песок и покатился вниз по песчаному склону. Остальная стая, отреагировав на запах крови и на вид своих мертвых соплеменников, ревом выразила свой испуг и затопала обратно под защиту воды, вскоре исчезнув за дюной. Однако Райф, нога у которого уже горела огнем, поспешно заковылял к трюму шлюпки. Ощупав рану, наткнулся рукой на воткнувшийся в ногу шип, попытался выдернуть его и тут же вскрикнул, упав на одно колено. Зазубрины крепко держали его на месте. Райф попытался снова встать, но поврежденная нога больше не держала его. Он перекатился на бок. Заметив его бедственное положение, Хиск спрыгнул на песок и подбежал к нему. Глейс тоже попятилась в ту же сторону, но держала меч наготове, повернувшись лицом к дюне, изготовившись на тот случай, если к чудищам вернется жажда крови и они снова нападут. Хиска пустился рядом с ним. «Что с тобой?» Райф загнулся настолько, что стал виден конец шипа, торчащий из верхней части бедра. «Не двигайся!» — предостерег его механик, снимая с пояса кинжал. «Что ты собираешься?» Хиска быстро разрезал заднюю часть широких штанов Райфа, обнажив ягодицу и ногу. Хлынула кровь, которая потекла на песок. Жгучая боль продолжала распространяться по телу, пожирая остатки разума. Райф потерял контроль над своим мочевым пузырем, обмочив себя и песок, у него свело желудок, агония превратила его дыхание в судорожные вздохи. Хиск указал кончиком кинжала на вытекающую из раны кровь. Та уже начинала закипать и чернеть. Глейс сразу поняла, что он этим хотел сказать. «Яд!»